Действие седьмое. Несмотря на ощущение, будто я точно знаю дорогу, пройти к зданию, в котором содержали пленников, оказалось не так-то просто. В одном из переходов между уровнями с нас потребовали какую-то бумагу пропуск. И именно тут, впервые за весь наш путь, вампиры напортачили, позволив одному из охранников сбежать. троих шатырцев они уложили за доли секунды. Но вот четвертый умудрился в невероятном прыжке преодолеть расстояние в несколько шагов и исчезнуть в стене. И даже удары когтей разозленного высшего вампира не смогли справиться с каменной кладкой. «Тайный ход», — уверенно резюмировал Стил, ощупывая каменную стену. «Пока я разберусь, как он открывается. Сюда уже толпа народу набежит». «Значит, дальше пробиваемся с боем», — резюмировал Кельмир. «Да тут недалеко осталось», – заверил я вампиров, вспоминая путь, пройденный в Астрале. «Поспешим». Мы перестали изображать идущих по своим невероятно важным делам шатырцев и побежали вперед, останавливаясь лишь для того, чтобы я мог в очередной раз свериться с отпечатавшимся в памяти путем. «Полагаю, нам повезло, потому что я действительно смог найти дорогу к зданию, в котором содержали пленников». «Здесь», – обрадованно сказал я вампирам. На этом уровне находятся несколько камер с пленниками. «Зачищаем этаж», – коротко сказал Кельмир, «скорее, чтобы мы со Стилом были в курсе их действий». Как и до этого, трое вампиров практически без шума зачистили этаж от шатерцев, а мы со Стилом тем временем бросились отворять камеры. Откинув мощный стальной засов с двери, я распахнул ее и вбежал в камеру, в которой держали моих друзей. «Алиса, честно, Наив!» Пленники не сразу поняли, что происходит, поскольку я все еще оставался в черной шатерской одежде с треугольниками на груди. Зато мои друзья среагировали мгновенно. Зак! Не знаю, морили их тут голодом, пытали или что-то еще, но Алиса оказалась рядом со мной так быстро, словно воспользовалась телепортацией. Обняв меня со всей вампирской силой, она лишь чудом не переломала мне ребра. И я знала, что ты придешь за мной конечно глупо улыбаясь ответил я как же иначе прости что задержались сама понимаешь высшие вампиры как дети но все вокруг отвлекаются алиса крепко поцеловала меня в губы затянув поцелуй на целую вечность <кхем> кашлянул чес стоя рядом с нами все это очень мило но хоть бы поприветствовал друзей что ли алиса не будь эгоисткой С неохотой отстранившись от меня, вампирша позволила мне обнять Чеза и Наива. «Что у тебя с рукой?» Тут же спросил я Викерса-младшего. «Да шатерцы развлекались!» — отмахнулся он. «Ничего, со временем новые пальцы отрастут!» — так Алиса говорит. «Ох, значит, это не просто раны. Вот скоты!» «Надеюсь, тот, кто это сделал, находился где-то на этаже, когда вампиры проводили зачистку». Я прихватил тебе пилюли, опомнился я, сыпав их в подставленную наивом ладонь. Тебе лучше быть в форме. Пока я общался с друзьями, стилы-вампиры освободили остальных заключенных, и неожиданно выяснилось, что их тут собралось порядка 50 человек. Некоторых я знал хорошо, например, Ленса и истории. Некоторых пару раз видел в форте. Еще человек 10, судя по всему, захватили не в проклятых землях, а где-то в приграничье. Была даже парочка высших вампиров. Все пленные выглядели далеко не лучшим образом. Грязные, усталые и избитые. Пропавшие в последнюю битву смотрелись гораздо бодрее. Но им явно досталось за те сутки, что они провели в камерах. Осмотрев всю эту толпу, я отчетливо понял, что выбраться так же тихо, как мы сюда пробрались, уже не получится. Особенно если учесть, что один из охранников у входа в здание сбежал за подмогой. «Теперь трех высших вампиров явно будет недостаточно, чтобы защитить всех так, как они защищали нас со стилом». «Слишком много балласта», – в своей беспардонной манере озвучила мои мысли и Тания. «Нам придется разделиться», – сказал я, кивнув. «Такой толпой по подземельям не побегаешь, да и шансов выжить у нескольких групп будет значительно больше». «Согласен, кивнул Кильмир. Первая группа пойдет по подземельям сытаний, вторую поведу я по поверхности, а третью... «Я никого и никуда не поведу», — тут же сказал Ильхиор. «Участие в спасении людей и так мне всю репутацию испортит. Придется по возвращении всерьез заняться ее восстановлением». Пожалуй, его обещание прозвучало несколько зловеще, но никто этого не оценил. Всех больше волновало настоящее, а не будущее. «Тогда будешь шуметь и отвлекать от нас внимание», — предложил Кельмир. «Вот это по мне», — осклабился Вильхиор. «Как раз проверю новые способности и исполню обещание, данное Ривилу». «Что за обещание?» — не удержался я от вопроса. «Я до сих пор не понимал, как Вильхиор смог уговорить лысого ремесленника отпустить нас из форта». И вот, наконец, появился шанс узнать эту тайну. Вильхиор сверкнул красными глазами. «Я пообещал, что после нашего посещения от Зихара камня на камне не останется». «Ого!» – восхитился я. «Несколько самоуверенно с его стороны, но в этом можно поверить. То есть трое высших вампиров смогли обеспечить нам беспрепятственный проход в самое сердце города. И неизвестно, что они смогут натворить, если поставят себе задачу уничтожить все вокруг. Итак, две группы. Тем временем резюмировал Кельмир. За Калиса и вы. Он указал на Наива еще 15 человек. Со мной. Остальные за Итанией. Вель, давай там погромче шуми, чтобы про нас вообще забыли. Они обо всем на свете забудут. Пообещал Вельхиор и скрылся в одном из коридоров. К счастью, До сих пор никто из спасенных заключенных не стал качать права или каким-то образом пытаться вмешиваться в наш разговор. Похоже, все они были слишком замучены пленом и пытками, или попросту испуганы. И это несмотря на то, что многие из них были полноценными ремесленниками. Ты знаешь, как нам выбраться на поверхность поближе к речке? Спросил я Стила. Мои друзья удивленно возрились на него, словно увидев призрака. Пожалуй, можно было сказать и так, когда они попали в плен. Стил еще оставался в невменяемом состоянии, а тут он вдруг оказался не только здоров, но и наделен определенными знаниями о халифате. «Не то чтобы совсем близко», — ответил Стил, прикинув что-то в уме и указал направление. «Туда. Разумеется, впереди пошел Кельмир, а мы следовали за ним на некотором удалении, чтобы дать ему возможность разобраться с охраной без лишнего шума». «Замыкающим был наив, вампирское чутье которого давало фору нашему человеческому. Возможно, стоило бы сделать замыкающей Алису, ведь она превосходила наива в реакции и умениях, но она предпочла остаться со мной. Да я бы ее и не отпустил от себя ни на шаг. Все время пути Алиса держала меня за руку так крепко, словно боясь, что я вдруг потеряюсь или исчезну. Я до сих пор не верил, что мы смогли найти и освободить пленников» конечно это только полдела но все равно удивляло что нас до сих пор никто не схватил не так давно вильхиор убеждал меня что охрана в шатере построена на высшем уровне хотя конечно вряд ли они рассчитывали что незваных гостей будут вести шатерицы высшие вампиры с многовековым опытом скрытых боевых операций я ждала тебя шепнула мне алиса когда мы в очередной раз затаились в одном из подземных проходов извини что задержался Ответил я, обняв ее и почему-то брякнул. Пробки. Какие пробки? Отстранилась от меня вампирша. Ты пил что ли? Просто глупая фраза. Услышал от Вильхиора. Отмахнулся я. Кельмир убрал еще двоих охранников, и мы наконец начали подъем. Удивительно, но за все время мы не встретили ни одного мирного шатерца. Похожая обстановка была в нашем форте Скол. Но здесь-то речь шла о целом городе, Пусть и на границе с империей. Поднимаясь этаж за этажом, мы проходили мимо многих помещений, и оставаться незамеченными стало попросту невозможно. Первого выскочившего нам навстречу шатерца Кельмир убил, метнув кукри, второго, появившегося уже за нашими спинами, свалил молодецким ударом наив. К тому времени, как мы добрались до поверхности, из-за нескольких неожиданных встреч с шатерцами погибли двое спасенных пленников. Кельмир в очередной раз исчез в проеме, ведущем на поверхностный этаж, и оттуда послышались приглушенные звуки короткой драки, точнее убийства. Вряд ли кто-то здесь мог всерьез противостоять высшему вампиру в рукопашной схватке. «Чисто!» – сказал он, выглянув в коридор. Поднявшись по лестнице вслед за ним, мы оказались в небольшом зале, очевидно представляющем собой столовую. Некоторые спасенные пледники тут же бросились к кастрюлям с едой а мы с кильмиром и Алисой поспешили к окнам. Снаружи было людно. Десятки, если не сотни шатерцев в черных одеждах, выстраивались на площади вокруг огромного артефакта в форме круглого блина на ножках, высотой примерно мне по пояс. Становилось понятно, почему мы с такой легкостью смогли пройти по подземельям, практически не встретив серьезного сопротивления. Все местные жители находились на поверхности – и собирались в очередной налет на форт Скол. «Может, они нас засекли?» озадаченно спросила Алиса. «Вряд ли», — ответил Кельмир, подтвердив мои мысли. «Даже зная не о нашем появлении, все равно не успели бы собрать здесь столько народу». Часть шатырцев положили руки на круг, и из-под него тут же повалил черный дым. Постепенно он заполнял все пространство под ногами людей, пока не покрыл всю площадь. А потом совершенно беззвучно шатерцы и каменный артефакт начали подниматься в воздух. «Так вот с помощью чего они летают?» Восхищенно сказал Чес. «Подождем, пока они улетят», практично предложил Кельмир. «Иначе они засекут нас с воздуха». «Не только засекут, но и превратят в мокрое место», тут же отозвался Чес. «Ты бы видел, что они во время боевых действий творили. Такие заклинания метали, страх». Алиса крепко сжала мою руку. «Надеюсь, это действительно не по нашей душе?» Тем временем боевая армада шатерцев поднялась достаточно высоко, чтобы заполнить собой поднявшиеся на небосводе луны. «Летите отсюда!» – пробормотал я себе под нос. Черная туча действительно сдвинулась с места и медленно поплыла в сторону речки. «Кажется, обошлось!» – облегченно вздохнула Алиса. Армада шатерцев пролетела над нами. Миновало еще несколько строений, и вдруг застыло прямо над полосой отчуждения. «Что-то они не торопятся», – нахмурился Кельмир, «словно специально перекрывают нам путь к побегу. Может, тот сбежавший охранник все-таки успел их предупредить?» Я попытался увидеть через окно другие здания. Остается ждать, пока Вильхиор отвлечет их от нас. «У нас нет времени ждать!» – крикнул Наив, оставшийся на страже у прохода на нижние этажи. «Приближаются не менее трех десятков человек. Конечно, мы можем попробовать завалить лестницу, но это их надолго не задержит». Слух у низшего вампира был отменный, поэтому я на всякий случай уточнил. «На каком они этаже?» «Примерно в десяти этажах от нас, уже в девяти». Я повернулся к Кельмииру, чтобы спросить, как нам поступить. Но вдруг заметил, что с висящим у него на шее пальцем что-то происходит». Я отлично понимал, что момент сейчас не слишком подходящий, но и промолчать не смог. Эй, -э, Кельмир, у тебя что-то с амулетом? Что? Он схватил амулет палец, сдернул шею и принялся внимательно изучать. Ох, не нравится мне это, проговаривал вампир. Еще бы, кому понравится, когда его украшение начинает разлагаться? С другой стороны, кто бы кроме него вообще стал носить подобную извращенную бижутерию? а палец тем временем таял на глазах. Вот уже показалась белая кость. А вся плоть попросту испарилась. Не прошло и минуты, как и костяная фаланга осыпалась на пол серой трухой. «И что это значит?» — осторожно спросил я, видя недовольство вампира. «Это значит, что один мой знакомый только что отправился на тот свет», раздраженно ответил вампир. «Учил, учил, а толку ноль. Тьфу! Сочувствую». По инерции сказал я, совершенно не понимая, о ком идет речь. Вампир вперился в меня острым взглядом. «Нам посочувствуй, сюда бежит двадцать три человека с боевыми жезлами. В замкнутом пространстве они нас на клочки разорвут заклинаниями. И даже я не успею ничего сделать». «Ого, это он на слух так точно определил?» – поразился я. «Похоже, мы зря ставили наива на стражу. Он бы мог пока перекусить». «И что делать?» Вновь повторил я вопрос. Раздался грохот, и пол вздрогнул от сильного удара. «Бежать!» Кельмир выбил дверь и рванул к следующему зданию, а мы всей толпой последовали за ним. О скрытном перемещении тут уже и речи не шло. Хоть уже и стемнело, но луны довольно хорошо освещали территорию города. А если еще вспомнить о том, что шатерцы неплохо видели в темноте, «Рассчитывать нам было особенно не на что». Добежав до следующего здания, мы всей толпой прильнули к стене, стараясь держаться вне зоны видимости висящей в воздухе черной тучи. «Вот теперь начнется настоящее веселье!» — сверкнул в полумраке клыками Кельмир. «Смотрите, как забегали! Разумеется, нас уже заметили, и теперь оставшиеся на площади шатерцы бежали в нашу сторону, держа на изготовку боевые посохи». «Нам нельзя оставаться на месте!» — скомандовал Кельмир. «Все следуйте за мной, но не слишком кучкуйтесь!» И тут голос подал один из спасенных ремесленников. Седовласый солидный мужчина, выглядевший особенно потерто, положил руку на плечо вампиру и тихо сказал, «Извините, конечно, но здесь, на поверхности, мы больше не будем, как сказала ваша экстравагантная подруга, балластом. Зачем убегать, когда можно осторожно отступать?» «Стена здания прикрывала нас от висящей в воздухе черной тучи. Но вот для шатерцев, оставшихся на земле, мы были как на ладони. В нашу сторону уже летели первые сгустки энергии, и я поспешно выставил перед нами универсальную стену. Мое лучшее защитное заклинание выдержало несколько ударов и буквально рассыпалось в прах. Но прорвавшиеся энергетические шары нас так и не коснулись. Заклинание отбил щит» превышающий по сложности все, что я когда-либо мог создать. Для него удары шатерцев оказались не опаснее удара песчинки по каменной стене. Я быстро обернулся, желая понять, кто же только что спас нам жизнь. «Мастер Дефер», — представился мужчина, увидев мое удивление. «Специалист по защитным заклинаниям. У вас неплохой потенциал, хорошая задумка». «Но много заклинаний не хватает». «Кто бы сомневался? Я же все-таки первокурсник, а не ремесленник с многолетним стажем». «Атакуем!» – раздался рядом со мной голос уже другого ремесленника. И на бегущих к нам шатерцев обрушился шквал боевых заклинаний. «А мне это начинает нравиться!» – довольно осклабился Кельмир. «Действительно, зачем бежать?» когда можно уйти, громко хлопнув дверью. «Что ж, мне бы стоило учесть, что ремесленники ни на что не способны только в подземельях, а здесь ситуация может кардинально поменяться». «Во дает, дедок!» восхищенно цокнул языком Чес, наблюдая, как закрывающий нас защитный экран справляется с атаками противников. «Это вам нестандартное заклинание из учебника!» В то же время, несмотря на короткую эйфорию от нашего маленького успеха, мы отчетливо понимали, что десяток ремесленников не продержится в открытом бою против нескольких сотен шатерцев и минуты. Поэтому, защитившись от первого удара и огрызнувшись, мы бросились к следующему зданию. Здесь нам играло на руку то, что архитектура шатера не предусматривала большого количества окон. Можно было не бояться неожиданной арбалетной стрелы или брошенного из окна заклинания. В то же время вся территория отчетливо простреливалась с вышек, о чем нам быстро напомнило несколько арбалетных стрел, отброшенных предусмотрительно поставленной мастером Дефером защитой. Мы смогли миновать три здания, обмениваясь ударами заклинаний с преследователями. А потом я услышал над головой странный гул, и в следующий миг в глаза ударила яркая вспышка. «Хрясь!» Я и сам не заметил, как оказался на земле. В голове звенели колокола, а зрение отказывалось фокусироваться на объектах. Алиса продолжила сжимать мою руку и помогла мне подняться. «Что случилось?» – крикнул я, едва держась на ногах. «Бежим!» – крикнула в ответ Алиса. «По нам ударили с воздуха!» Чес и Наив уже бежали впереди, придерживая друг друга. а Стил, Кельмир и еще несколько ремесленников были рядом с нами». Когда мы доковыляли до следующего здания, и я немного пришел в себя, выяснилось, что двое пленных пропали. И их зашибло камнями, Мура пояснил Чес. От здания ничего не осталось. Я обернулся и действительно увидел на месте здания приличную по размерам воронку. А к нам вновь бежали шатерцы, причем сразу с нескольких сторон. Мастер Деффер остался жив и вновь прикрыл нас от атак шатерцев. Но это было лишь временным спасением. Потому что к нам уже приближалась летающая черная армада. Мы оказались в безвыходной ситуации. Избежать ударов с воздуха можно было лишь разделившись. Но без мастера Дефера мы не могли противостоять многочисленным атакам преследователей на земле. Может обратно под землю? Неуверенно предложил я. Мы уже бежали к следующему зданию. Когда с неба ударил огромный энергетический шар и перед нами разверзлась земля. Поздно, выдохнула Алиса. Черная туча зависла прямо над нами, и от смерти нас отделяли какие-то мгновения. «Я люблю тебя», — шепнула мне вампирша, еще крепче сжав руку. «А я тебя...» «Рано вы с жизнью прощаетесь», — насмешливо сказал Кельмир. «У нас же есть секретное оружие». Раздался громкий хруст, словно кто-то переломило колено гигантскую гору. И черная туча над нами вдруг покачнулась и начала медленно падать на землю. Вильхиор, догадался я. «Вся армада шатерцев рухнула настоящее недалеко от нас здание». «Похоже, он действительно намеревается выполнить данное мастеру Ривилу обещание», – удивленно подумал я. А мы вновь бежали от здания к зданию, защищаясь от постоянных ударов боевых заклинаний и иногда огрызаясь в ответ. «Не знаю, как обстояли дела у пробирающихся через подземелья под предводительством Итании» а мы, похоже, собрали вокруг себя весь город. Нас спасала только защита мастера Деффера, но это не могло длиться вечно. Шатерцы не приближались слишком близко, опасаясь ответных заклинаний, но беспрестанно били в щиты, явно решив взять нас измором. Защиту ставил уже не только порядком вымотавшийся мастер дефер но и все мы, раз за разом обновляя ее. К сожалению, шатерцы тоже сменили тактику начав использовать не только одиночные, но и общие заклинания, что существенно осложнило нам оборону. Размеры силы энергетических шаров увеличились несколько раз. «Похоже, у меня нет другого выхода, кроме как воспользоваться черепом», с трудом выдохнул я. «Рано или поздно защита не выдержит, нужно их как-то отвлечь». «Чувствую себя тараканом, за которым бегает толпа народу с тапками массового поражения в руках», прохрипел Чес. «Представляешь?» «Я уже четыре дня не ел нормально, а тут такие нагрузки!» «Слабак!» – пыркнула Алиса, выглядевшая гораздо бодрее всех нас вместе взятых. И озабоченно посмотрела на меня. «Зак, не надо делать глупости. Это опасно для твоего здоровья. Вспомни, что произошло, когда ты в последний раз попытался поднять армию у мертвей. Раздался тонкий звук, с которым лопнуло очередное защитное заклинание. «А так я останусь в полной безопасности!» – хмыкнул я. «Есть у меня одна идея. Возможно, удастся оставить здоровье и жизнь при себе». «Эй, стил!» Парень обернулся на бегу. «Что?» «А как шатерцы хоронят своих?» «В склепах на окраине», — ответил он. «Склепы? Люблю склепы», — потер я ладони. «Склепы — это хорошо. Веди к ним». И мы перебежками от здания к зданию поспешили в указанном стилом направлении. По пути я размышлял над давно уже зревшей идеей. «Поскольку энергия, которой пользовался череп, чем-то напоминала энергию вамп, то вполне возможно, что мне могут как-то помочь созданные ремесленниками пилюли. Конечно, это было чистой воды безумием. Но почему бы и нет? Хуже точно не будет». «Видите круглое низкое строение?» – спросил Стил спустя какое-то время. «Это склеп». В масштабе шатерцев низкое строение возвышалось над землей в лучшем случае на полметра а вход в него больше напоминал окно, нежели полноценную дверь. «Эй, наив!» – обратился я к другу. «Верни мне половину пилюль, которые я тебе дал». «Ты рехнулся!» – мигом поняла мою затею Алиса. «У людей низших вампиров совершенно разный метаболизм. С чего ты вообще решил, что это поможет?» «Интуиция!» – предположил я, собирая в горсть все отданные Викерса младшим пилюли. «Может, мы сможем найти другой способ» поспешно сказала вампирша, схватив меня за руку. В окружающий нас защитный экран постоянно били заклинания, но мастер дефер и остальные пока держали удар. Вот только долго это продолжаться не могло. «Все будет хорошо», – заверил я Алису, высвободив руку из ее цепких пальчиков. «Ну, мое здоровье, как говорится». Я выдохнул и разом проглотил всю горсть пилюль. Вкус у них, как и у всех лекарств-друидов, оказался приотвратнейший, зато и подействовали они практически мгновенно. Я тут же ощутил прилив сил, умиротворения и удивительную уверенность в своих действиях, словно все мысли и эмоции вдруг разложились по полочкам, а я прошелся вдоль всей этой коллекции и выбрал самое важное. «Алиса, солнце, ты выйдешь за меня!» «Что?» Алиса уставилась на меня, забыв, что именно хотела сказать. «Ну, не прямо сейчас, а когда все закончится», – подмигнул я любимый. «И когда тетя сможет смириться с новым членом семьи Никерс?» «Вроде бы мы начали с ней ладить во время работы в Крайделе», – неуверенно сказала вампирша и тут же поправилась. «Эй, ты меня сбиваешь с мысли? Тебе нельзя использовать артефакт!» «Ты не ответила на вопрос», – усмехнулся я. «Конечно же, я согласна», – тут же ответила Алиса. «Но ведь мы с тобой никогда не сможем иметь детей». «Что за глупое слово «никогда»?» – сказал я. «Ты забыла, что у нас впереди вся жизнь и доступ к бесконечному числу миров. Когда придет время, мы решим эту проблему. Правда, неизвестно, чем нам придется за это заплатить. Но лучше мы подумаем об этом в другое время и в другой, более комфортной обстановке». Я поцеловал Алису в губы и не смог сдержать радостный смех. «А теперь извини, мне нужно быстренько создать нам армию!» «Вообще-то мне не нужно было снимать с пояса череп, но я предпочел взять его в руку и вытянуть перед собой. Как говорится, если уж умирать, то делать это красиво!» «Подними здесь всех!» Мысленно скомандовал я. Истинное зрение высветило сотни и сотни сорвавшихся с артефакта заклинаний. Они улетали в склеп через дверной проем, И Исчезали в темноте, а где-то под нашими ногами начинала ощущаться легкая вибрация. «Мы тут как на ладони», – озабоченно сказала Алиса. «Давайте хотя бы сместимся ближе к стене». Я попытался сделать хоть шаг, но не смог. Ощущение было такое, словно мои ноги вдруг стали цельным деревянным массивом. «Не могу», – с легким удивлением сказал я. Стил попытался взять меня за руку, чтобы помочь, Но его вдруг ударила фиолетовым разрядом и отбросила в сторону. Ого! поразился Чес, похоже, эта штука не хочет, чтобы тебя прерывали. Артефакт может выпить из него всю жизнь! Алиса прыгнула на меня с разбегу, надеясь сбить с ног. Но и ее отшвырнуло в сторону, словно вокруг меня появился защитный экран из энергии вамп или чего-то похожего. Похоже, придется дождаться окончания процесса, логично предположил я а мысленно добавил «Главное, чтобы он закончился раньше, чем кончусь я». Шатерцы наконец-то скоординировали удары заклинаний и пробили защиту мастера Дефера. Люди во главе с кильмиром разбежались в разные стороны, чтобы не попасть под продолжавшие сыпаться на нас энергетические шары. «Мастер Дефер иссяк», – озабоченно сказала Алиса, стоя рядом со мной. «А мы не сможем выдержать удары их объединенных заклинаний». «Так отойди под прикрытие стены», – посоветовал я. «Думаю, артефакт меня защитит». Следующий удар действительно оказался направлен точно на меня. Стоять, не имея возможности сдвинуться с места и смотреть на приближающийся энергетический шар размером с половину твоего роста – то еще удовольствие. Я хотел зажмуриться, но понял, что даже веки меня уже не слушаются. К счастью, артефакт оправдал мои надежды» и с легкостью отбил боевое заклинание. А затем вдруг все кончилось. Из черепа перестали вылетать плетения, а сам он прекратил светиться и осыпался на ладонь красным песком. Ветер тут же подхватил часть песчинок и кинул мне в лицо. Вообще! От души чихнул я и вдруг понял, что снова могу двигаться. Земля под нашими ногами затряслась, словно от сильного землетрясения. Пошла трещинами, из которых мгновенно повалил огонь. Здание склепа с грохотом обвалилось под землю, и на его месте на волю вырвались толпы пламени, а следом за огнем начали появляться умертвие сотни и сотни красных скелетов. Они все выходили и выходили на поверхность, заставляя нас отступать шаг за шагом. Некоторые из них взлетели в воздух, пользуясь заложенными артефактом возможностями, и тут же начали рыскать в поисках целей для нападения. Стойте! Мысленно скомандовал я, идущим прямо на нас скелетом. Но они никак не отреагировали на мой приказ. «Остановитесь!» – крикнул я уже вслух. Умертвие они слушались и перли на нас всей толпой. Похоже, после самоуничтожения артефакта моя связь с сидящими в скелетах заклинаниями пропала, и они стали бесконтрольны. «Все, быстро прекратите пользоваться ремеслом!» – резко скомандовал я. «Уничтожьте все защитные заклинания!» К счастью, никто из ремесленников не стал задавать лишних вопросов. Все поспешно исполнили приказ. «Даже не пытайтесь создать хоть малюсенькое заклинание. Это привлечет внимание у мертвей». На всякий случай, пояснил я, «А теперь бежим отсюда, не оглядываясь». У находились как раз между нами и армией шатерцев. Скорее всего, они бы стали нападать на все, что движется. Но шатерцы сделали весьма предсказуемую ошибку атаковали скелетов боевыми заклинаниями. Энергия привлекла внимание тысячу мертвей, и они не стали преследовать менее богатую добычу – нас. Легион у мертвей схлестнулся в бою с шатерцами, а мы смогли беспрепятственно вырваться из Зекхара и продолжить бегство.